С моей небольшой полки медицинских книг я взял врачебный указатель и открыл его на имени Мортимер. Их было несколько, но только одно из них могло относиться к нашему посетителю. Я прочел вслух следующие сведения о нем: Мортимер Джеймс МРСЛ 1882, Гримпен Дартмур, Девон, врач-куратор с 1882 по 1884 в Черенкросском госпитале. Получил Джаксоновскую премию за сравнительную патологию с этюдом под заглавием Наследственная ли болезнь?». Член-корреспондент Шведского патологического общества, автор статей «Несколько причуд атовизма» «Ланцет, 1882. Прогрессируем ли мы?» Психологический журнал «Март 1883 год» служит в приходах Гримпен, Тореле и Гайбарро. «Ни малейшего намека, Ватсон, на местное общество охотников», сказал Холмс с саркастической улыбкою. «Но деревенский врач, как вы проницательно заметили, я думаю, что мои выводы достаточно подтверждены». Что же касается до мною выше эпитетов, то, если не ошибаюсь, они были любезный, нечистолюбивый и рассеянный. Я по опыту знаю, что в этом мире только любезный человек получает знаки внимания. Только нечистолюбивый покидает лондонскую карьеру для деревенской практики, и только рассеянный оставляет вместо визитной карточки свою трость, прождав вас в вашей комнате целый час. А собака имела обыкновение носить за своим господином эту трость. Так как эта трость тяжела, то собака крепко держала ее за середину, где ясно видны следы ее зубов. Пространство, занимаемое этими следами, показывает, что челюсть собаки велика для терьера и мала для мастифа. Это должно быть, ну да, конечно. Это кудрявый спаниель. Холмс встал с дивана и, говоря таким образом, ходил по комнате. Затем он остановился у окна. В его голосе звучала такая уверенность, что я с удивлением взглянул на него. «Милый друг, как вы можете быть уверены в этом? По той простой причине, что я вижу собаку на пороге нашей двери». А вот и звонок ее господина. «Пожалуйста, не уходите, Ватсон. Он ваш коллега, и ваше присутствие может быть полезным для меня». Наступил, Ватсон, драматический момент, когда вы слышите на лестнице шаги человека, который должен внести что-то в вашу жизнь, и вы не знаете, к добру ли это или нет». Что нужно доктору Джемсу Мортимеру, человеку науки от Шерлока Холмса, специалиста по преступлениям? Войдите.